Глава третья Белов против льва защитника. Несомненно, за дверью находился Белов. Настя обругала себя. Стоило быть осторожней в магазине. Этот вадик выследил и передал все своему шефу. На глаза навернулись слезы. Похоже, мирный вечер скоро будет безнадежно испорчен. Сначала Настя даже подумала не открывать, но, вспомнив про упрямство Белова, поняла, что он будет ломиться в запертый дом до посинения. Пришлось открыть. Она вышла на крыльцо. Плотно притворив за собой дверь, чтобы кисточка не выскочила и не потерялась, произнесла как можно строже и спокойнее. «Что тебе от меня нужно?» «Что нужно?» Белов свирепо выкатил глаза. «Это ты чего тут против меня задумала?» Какой же он был противный в тот момент. Настя смотрела на бывшего мужа и не могла понять, что именно нашла в этом человеке восемь лет назад. Ей тогда было 25, пять, и они только познакомились. Виктор Белов, известный в их городе предприниматель, старше ее на пятнадцать лет, солидный, обходительный, обеспеченный... После работы встречал перед университетом с цветами. Сослуживцы на кафедре советовали хором «Не упусти». Даже бабушка из Геленджика позвонила, узнав по телефону от соседки о поклоннике. Заявила нетерпящим возражение тоном. «Настасья, даже не раздумывай. Мужик в доме нужен обязательно. А тут такой жених, завидный, богатый, взрослый. Будешь как сыр в масле кататься». Одна мама Белова сразу не взлюбила. Она единственная видела его насквозь. Настя ответила, «Ничего я не задумала». «А в хибаре в этой что забыла? Почему ты здесь? Чей это дом?» Белов обожал всех контролировать и дико злился, когда что-то выходило из-под его контроля. Он наверняка просчитал в планах, как после позорной выгрузки в лесу Бывшая жена проползёт к нему в слезах и будет просить запустить ее обратно. Этого не случилось. Стоя на крыльце, в вечерней тени старинного дома, Настя ощутила вдруг небывалую уверенность в себе. Белов, еще вчера пугавший до жути, теперь только раздражал. «Это мой дом», — сказала Настя. «И я тебя сюда не приглашала». «Кажется, Витя, вчера мы решили все вопросы». Я больше не хочу тебя видеть. Исчезни, будь добр из моей жизни навсегда. Белов покраснел от злости, задышал громко и часто. Прорычал требовательно. Ты мне не указывай, что делать. Я тут решаю и вопросы задаю, а не ты. Так что давай, отвечай, чей этот дом? Твоего любовника? Какого любовника, Вить? Настя даже глаза закатила от наглости вопроса. Это ты у нас спец по изменам, а не я. Уходи, пожалуйста. Ах ты потаскуха. Любовника завела, теперь отнекиваешься? Да я тебя за это. Да я с тобой такое. Не обрадуешься? Разъяренный Белов пугал. Он, кажется, уже дошел до кондиции и натворить теперь мог всякого». Настя всеми силами старалась сохранить невозмутимый вид, а сама судорожно соображала, что делать. Быстро спрятаться в доме и запереть дверь? Ломать будет. А полиция пока еще приедет, да и вызвать ее надо успеть. На помощь водителя Вадика рассчитывать тоже не приходится. Он ради шефа родину продаст. Сидит он в припаркованном под окнами джипе, гадко так ухмыляется. И тут произошло невероятное. Над головой что-то заскрипело и треснуло. Настя успела поднять голову и отследить, как ломается под чьим-то напором одна из деревянных балясин балкона, что на втором этаже под крышей. Потом в образовавшуюся дыру просунулась черная, невероятно свирепая физиономия, после чего кто-то, толком не разглядеть, прыгнул вниз, распластавшись в воздухе звездой. Спустя миг раздался оглушительный треск металла. Крыша беловского джипа согнулась и провалилась аккуратно над пассажирским сиденьем. Прыгнувший оказался хоть и маленьким, но невероятно тяжелым. Белов, не видевший самого прыжка, обалдело взирал на его результат — дыру в задней половине крыши автомобиля. Водитель Вадик, кажется, потерял дар речи и сидел теперь перепуганный, выкатив глаза — Немного придя в себя, он с ужасом оглядел развороченную часть салона и залепетал, заикаясь. «Виктор Я Ярославович, она с статуями кидается!» «Ты совсем охренела?» — наорал на Настю бывший муж, пятясь по ступеням вниз к тротуару. «Ты меня чуть не убила!» «Я с места не двигалась, стояла, где стою!» «Врёшь! Ты все подстроила! Это покушение!» Возмущенные вопли Белова привлекли внимание соседей из коттеджа напротив. Оттуда выбежала девочка-школьница, за ней вышла высокая женщина в чёрном джинсовом костюме. Сделала Белову замечание. «Мужчина, вы чего скандалите? На соседку мою нападаете?» «Да она на меня статую кинула, вернее, её любовник!» Начал оправдываться Белов, но женщину его слова не убедили. «Какой любовник?» «Какая статуя? Что вы несете? Вы пьяны или под кайфом?» Белов не выдержал и оскалился. «Да пошла ты! Не лезь в мои дела!» «Анна Михайловна, что случилось?» На шум начали выходить другие жители улицы. Появился старичок в потертом камуфляже, молодая семейная пара и пожилая дама с огромным алабаем на поводке. «Да вот», — сообщила соседка напротив, — Неадекватный какой-то объявился. На людей кидается. Полицию надо вызвать. Зачем полицию? Давай, Анют, я ружье свое старенькое вынесу и...» Бодро предложил старичок в камуфляже, а пожилая дама потянулась к карабину на ошейнике Алабая, явно собираясь отстегнуть грозного пса. Сообразив, что находится в меньшинстве, Белов тихо выругался и затравленно озираясь, полез на переднее сиденье джипа. «Убери это!» — рыкнул он на перепуганного Вадика. «Живо!» Вадик, нехотя выбрался из машины, с трудом открыл деформированную заднюю дверь, забрал с развороченного пассажирского сиденья тяжелый черный предмет и, кряхтя, свалил его на тротуар. Настя только теперь разглядела, что это такое было. Чугунная статуя льва. Точно такая же, как та, что стояла в кабинете Яны Маровны. Выходит, чугунный лев просто случайно свалился с балкона на машину Белова, а показалось, что спрыгнул. Из-за стресса от неожиданной встречи с бывшим мужем, видимо, привиделось. Или нет? «Эй, вы в порядке?» — поинтересовалась Анна Михайловна. «Он вас не ударил, этот сумасшедший?» «Нет», — смущенно ответила Настя. «Извините». Она привлекла слишком много соседского внимания, даже неудобно как-то. Только заселилась, и уже скандал». «Вам не за что извиняться», — успокоила Анна Михайловна. «Мы с Яной Маровной почти родные. Кстати, вы ее родственница?» Настя не придумала ничего лучше, чем согласиться. «Да, дальняя». «Яна Маровна говорила, что вы приедете. Так что не волнуйтесь, вы теперь с нами». «Я, кстати, председательница уличного комитета, так что если какие-то вопросы, справки, обращайтесь». «А если обижать, кто будет, то ко мне», — вмешался старичок в камуфляже. «Мы тут в обиду своих не даем. А если этот твой мордоворот опять заявится, то у меня на чердаке пули. «Ладно вам, Семён Семёныч», — успокоила боевого старичка Анна Михайловна. «Вы слишком быстро к крайним мерам переходите». «Так я жанют это. Сообщаю просто, ежели что. А так-то я человек мирный, ты меня знаешь». «Собачку вам надо в дом», — робко посоветовала бабушка с алабаем. «И на чай заходите», — пригласила парочка. «И кричите громко, если что. Мы к вам самые близкие из соседей, первые прибежим». «Кстати, зовут вас как?» — поинтересовалась Анна Михайловна. «Анастасия», — представилась Настя. Вот и познакомились. Соседи разошлись по домам. Чугунный лев валялся на боку возле крыльца. У Насти даже спину прихватило от мысли, как она потащит этакую тяжесть в дом. Но ну, не бросать же льва на улице. Он как-никак ее от беловских нападок защитил. Она потянула статуэтку с асфальта. Лев был на удивление мягким и теплым, будто живым. И на секунду почудилось, что бока его двигаются под ладонью, и он дышит. Странное дело, лев еще и легким оказался. Казалось, что он весит чуть больше кисточки. Настя затащила скульптуру в дом, поставила в прихожей рядом с обувной полкой. Зашла на кухню, включила плиту и подогрела остывший чайник. Нашла заварку с мятой и чебрецом. Очень хотелось сладкого. Кисточка запрыгнула на колени хозяйки, когда та опустилась на диван в гостиной. Принялась тарахтеть, словно маленький трактор, тереться и лезть в лицо. На улице мерно зашумел мотор машины. Настя выглянула в окно, не Белов ли вернулся. Но это Анна Михайловна завела свою «Шкоду» и собралась поехать куда-то с дочкой. Тут Настя вспомнила про загадочную дверь в захламленной кладовке и ключ, который к ней подошел. Сунув руку в карман, она с расстройством обнаружила, что ключа нет. Видимо, выпала и потерялся во время перепалки с Беловым. Тщательные поиски в синях и на крыльце результата не дали. Не было ключа и на тротуаре, придирчиво осмотренном до самой проезжей части. «Ну вот». Настя устало опустилась на нижнюю ступеньку, подперла руками голову. Последний из связки потерялся. «Вы это ищете?» Раздался над ухом приятный мужской голос. Настя вскинула голову и вопросительно посмотрела на склонившегося к ней незнакомца. Он был статиной, и молод, вроде бы. И в то же время точный возраст определить на глаз как-то не выходило. Волосы... Светлые, золотого оттенка, отпущенные чуть ниже лопаток. Глаза темно-фиолетовые, проницательные. Смотрит так, будто все-все про человека знает. Вы о чем, простите? А спросила Настя. Об этом. На раскрытой ладони странного парня сверкнул заветный ключ. Это ваше, верно? Мое. Настя кивнула, и через мгновение ключ оказался у нее в руке. «Я вам что-то должна за помощь?» — уточнила недоверчиво. «Совершенно ничего», — блистательно улыбнулся незнакомец. «Искать потерянное — мое призвание». Из-за неприкрытой до конца входной двери на крыльцо выбралась кисточка. Настя заметила кошку и поспешила выдворить обратно в дом. Вернув беглянку на место, спросила, «Вы частный детектив?» Но вопрос ушел в пустоту. Светловолосый незнакомец исчез, будто его никогда и не было. Пустая улица, в какую сторону ни посмотри. Заходящее солнце за домом, сияющая ала сиреневая городская заря. Настя взглянула на балкон второго этажа. Выломанная балясина теперь здорово портила вид. Заменить бы ее И окна заодно снаружи вымыть. И фасад покрасить. И вообще... Настя ощутила вдруг жгучую потребность привести старый дом в порядок, чтобы он снова стал красивым и величественным, как в те далекие времена, когда был построен. Интересно, кто его строил? А Яна Маровна первая хозяйка или кто-то был до неё? Тут взгляд упал на калитку в заборе. Вот же он, выход в сад. С улицы, значит, можно туда пройти. Странная планировка участка. А это что? В конце выцвевшего дощатого забора поднимались ржавые ворота кирпичного гаража, прячущегося в зарослях черемух и вишен. Рыжие петли стягивал вместе здоровенный навесной замок. Настя подошла к гаражу, приложилась глазом к щели между воротными створами. Внутри было темно, только узкая полоска света вырывала у мрака кусок серого брезентового чехла. «Приехала Анна Михайловна» припарковалась перед своим коттеджем, стала выгружать из багажника покупки. Ее дочка вышла из машины следом и принялась носить пакеты в дом. Настя обратилась к соседке. «Подскажите, пожалуйста, где поблизости можно купить фонарь? Есть тут какой-нибудь магазин бытовых товаров?» Анна Михайловна ответила вопросом на вопрос. «А что с напряжением опять перепады? У нас случается». Но вы не переживайте, я уже написала жалобу в энергокомпанию. А магазин на параллельной улице. Надо пройти вперед по Болотной, потом на светофоре повернуть на проезд, квартал по нему и вернуться назад по Топиленской. Там магазинчик один. Название еще какое-то смешное. «Не помнишь, как называется, Лёль?» — спросила она у дочки. «У феи починки», — звонко сообщила девочка. Всегда забываешь, мам. Настя накинула жилетку, сунула в карман карту и направилась по уже знакомой дороге к перекрестку. Там, свернув направо, прошла по проезду, после чего попала на параллельную улицу. Топелинская мало чем отличалась от Болотной. Тоже пестрое чередование нового и старого в архитектуре. Сайдинг и крашеная вагонка — желтый облицовочный кирпич и темные от времени бревна вековых срубов. Магазин, деревянный дом в стиле модерн, выделялся среди соседских построек своей яркостью и необычностью. Из центра фасада глядело на улицу огромное круглое окно. По обе стороны от окна выступали две башенки со смотровыми вышками, увенчанные острыми шпилями. Вдоль тротуара — тянулась вереница отгороженных камнями клумб, сочнувшимся от долгой зимней спячки дутеньким очитком. Синеволосая девушка в лиловом свитерке, рваных джинсах и кедах стояла на стремянке. Она откручивала шуруповертом некрасивую вывеску с выпавшей первой буквой. Новая, изготовленная в стилистике дома, лежала тут же рядом. «Здравствуйте», — окликнула девушку Настя. «Вы работаете в этом магазине?» «Да». «Вы еще открыты?» «Ага». Кивнула синеволосая, спустилась, прислонила открученную вывеску к перилам. «Проходите, смотрите, выбирайте, что хотели купить». «Мне нужен фонарь. Хороший, чтобы светил ярко и далеко». «Есть у меня. Разные. Идите за мной». «А вам фонарь для чего нужен? Походный? Подвесной?» на случай перебоев со светом, на лобный, в машину, на дачу. Настя прошла следом за девушкой в помещение, соображая на ходу, что же ей на самом деле нужно. Изнутри магазин выглядел вполне себе современно. Белые стеллажи, стойки и витрины. Только большое круглое окно, глядящее на проезжую часть, выбивалось из общей картины простого рабочего интерьера. И потолок. Его украшала круговая роспись с цветами и фантастическими животными. Русалки, грифоны и кентавры сцепляли руки в замысловатом цветном хороводе. «Даже не знаю. Что-то универсальное нужно, чтобы по неосвещенным помещениям лазать?» Настя вспомнила про разрушенный пол в прачечной. «По подвалу. Тогда возьмите налобный, — прозвучал совет. С ним удобно. И, простите за любопытство, зачем вы лазаете по подвалам? Заброшки исследуете? Нет. Дом, где живу, местами сильно обветшал, — призналась Настя. Вот и придется, видимо. Синеволосая девушка оживилась. Тогда, может, вам не только фонарь понадобится? Наверное. Настя пожала плечами. Я не особо смыслю в ремонте. Буду благодарна, если дадите пару дельных советов. С удовольствием. Улыбнулась новая знакомая и представилась. «Роза, можно на «ты»?» «С какой проблемы начнем? Настя согласилась общаться на «ты», пожала руку новой знакомой, назвала свое имя, предположила. «С прачечной». «Пожалуй, это сейчас для меня самое актуальное. Там пол прогнил. Что-то случилось со сливом стиральной машины». «Как именно прогнил?» Тут же уточнила Роза. «Провалился в подвал. Частично». Теперь там дыра посреди помещения. Роза посыпала вопросами. Одна доска прогнила или несколько? Лаги целые, А фундамент какой? Столбы из кирпичей? Протечки еще есть? Только в прачечной такая проблема? А плесень? Как насчет плесени? Настя вздохнула. Я не слишком-то разбираюсь в плесени, и в ремонте совсем не специалистка. Ладно, поняла. Роза умерила пыл. Давай поступим иначе. Я подъеду к тебе завтра и мы все посмотрим на месте. Она достала телефон в чехле с Феей День из Диснеевского мультфильма. Диктуй адрес. «Болотная, тринадцать, сообщила Настя. Роза удивленно посмотрела на нее, прищурилась как-то странно, изучающе. Это же дом Яны Маровны, верно? Да. «А ты, извини за любопытство, ей кем приходишься?» «Все-то здесь ее знают», — Яну Маровну. Настя хотела сначала назваться квартиранткой, но потом подумала и решила, что статус «родственница» звучит убедительнее. Так и ответила. «Родственницей дальней». «Вот оно как». На секунду Насте показалось, что радужки розы подсветились сиреневыми кольцами, а зрачки сузились, как у кошки. И чувство охватило такое странное, словно душа нараспашку, и видны всему миру самые тайные мысли и воспоминания. Роза многозначительно подняла к потолку палец, приоткрыла рот, явно планируя сообщить нечто важное, но вдруг передумала. Улыбнулась, обещая. «Завтра приеду, и все решим». Настя вспомнила, что ограничена в деньгах, поэтому сообщила предварительно. «Скажи, во сколько мне встанет твоя консультация на дому? Я не ней жадности интересуюсь, просто...» «Не нужно оправдываться», — успокоила Роза. «Считай, что это за счет магазина в честь нашей долгой, доброй дружбы с Яной Маровной». По дороге домой Настя размышляла о том, какая Яна Маровна должна быть влиятельная женщина. Вся улица ее знает, уважает, И не одна она. Интересно, кем она была раньше? Может быть, какой-нибудь обкомовской работницей? Хотя вряд ли. Ее бы тогда за дружбу и общение с иностранками быстро должности лишили. Или она какая-нибудь дворянка, род который потерял свою собственность в начале 20 века? Или бывшая сотрудница администрации, руководительница предприятия, вуза, предыдущий уличком? Только вопросы и предположения. Одно Настя могла сказать наверняка. Яна Маровна — женщина удивительная и впечатляющая. А еще у нее много тайн. Целый дом тайн. Ночь выдалась беспокойная. Настя устроилась на диване, так привычнее. Занять хозяйскую комнату, а тем более кровать, как-то пока не хватило духу. Зато там, на нижней полке желтого шкафа, нашелся огромный теплый плед, новое постельное белье и несколько маленьких подушек. Тоже неплохо. Порция усыпляющего чая буквально свалила с ног. Кисточка уютно мурча устроилась под боком. Из открытой форточки кухонного окна донесся в темноте переливчатый голос соловья. Настя удивилась, рановато как-то для соловьев, но странности дома уже становились привычными. Тут вон львы с балконов прыгают чугунные, подумаешь, соловей? Телевизор так и остался включенным. Показывали мангровый лес. Деревья растут прямо в зоне прилива. Яркая зелень мясистых листьев, переплетение корней, бирюзовая вода, песок на дне. Посетите курорты райской лагуны. — гласило рекламное объявление. После чего шел видеоряд о том, как веселая компания сначала плывет на лодках, огибая бледно-золотые стволы, потом селится в бунгало на высоких сваях. «Райская лагуна — лучшее место для вашего отпуска», — сообщила в конце загорелая девушка в синем бикини и шляпе сомбрера. Рекламный ролик о сладкой жизни плавно перетек в сон. Насте грезилось, что она сама в футболке и шортах садится в долбленную лодочку следом за светловолосым улыбающимся работником турфирмы. И будто за плечами долгий и успешный рабочий год, а впереди — заслуженный отпуск в чарующем мангровом лесу. Громкий щелчок вырвал из приятного сна. Кисточка оглушительно фыркнула, и ракетой унеслась за диван. На экране телевизора медленно расплывалось желтое пятно. Такое бывает при резком выключении из сети. Неожиданно скачок электричества вырубил пробки. Настя вспомнила слова Анны Михайловны о том, что на Болотной такое случается, и потянулась за фонарем. Он лежал тут же рядом на желтом бархате круглого стола. Луч прорезал темноту, но ничего не осветил. Свет почему-то не рассеивался, Шел четкой линией, заканчиваясь круглым пятном на противоположной стене, в прихожей кто-то ворчал и фыркал. Кисточка, наверное. Настя отправилась туда, припоминая, что на стене, рядом с медведем, находился щиток со счетчиком и предохранителями, только бы действительно пробки. Тогда можно просто нажать пару кнопок, и свет вернется. Хуже, если неполадки произошли в масштабе улицы или квартала. Телефона спецслужбы она не знает, не было необходимости выяснять, когда в новой квартире с Беловым жила. Круглая пятнышко света заскользила по обувным полкам, по деревянному медвежьему животу, вырвала из темноты недовольную физиономию чугунного льва, отразилась в глаза кисточки, прошлось по узору обоев вверх и, наконец, остановилась на пыльном черном круглеше электросчетчика. Пробки находились над счетчиком, и их действительно выбило. Настя потянулась с высоты роста не достать, пошла на кухню за табуретом. Вдруг что-то мягкое и шелковистое коснулось лица. Фонарь затрещал, щелкнул и погас. Настя растерянно огляделась. В воздухе, слабо светясь, бесшумно порхали призрачные бабочки. Они медленно летали по кухне, садились на шкафы, на самовар, на занавески, поднимались к потолку, ползали по полу, висели вниз крылышками на абажуре. И откуда только взялись? В открытую форточку из сада залетели? Кисточка проскользнула в кухню и принялась ловить их, но схватить странных бабочек у нее почему-то никак не получалось. Они буквально просачивались сквозь цепкие кошачьи лапки. Испугавшись, что кошка навредит прекрасным насекомым, Настя унесла ее и заперла в гостиной, после чего осторожно вынула из-под кухонного стола табурет и, взобравшись на него в прихожей, нажала кнопки на предохранителях. Свет вернулся в дом, но чудесные бабочки исчезли вместе с ним. Настя даже расстроилась. Так хотелось рассмотреть их повнимательнее. Наверное, ночные и освещение не переносят предположила она, возвращаясь на диван. Остаток ночи Настя проспала без сновидений. А с утра ее разбудил громкий автомобильный гудок под окном. Настя выглянула из-за занавески. У обочины парковался белый фургон с улыбающейся мордашкой феей на кузове. Под яркой картинкой тянулась надпись. Фраза «Починки день» из Питера Пена: «Чинить, паять, кастрюльки починять». Роза уже поднималась на крыльцо. На ней был зеленый с лимонными вставками рабочий костюм, на плече висела объемная сумка. Секунду спустя оглушительно пропел дверной звонок. Сонная Настя накинула кардиган, сунула ноги во вьетнамки и побежала открывать. Чай будешь? предложила с порога. Я еще не завтракала. Спасибо за предложение, но времени у меня не так много, так что давай поскорее осмотрим дом. Хорошо. Настя отвела гостью в прачечную, показала провал в полу. Роза внимательно осмотрела его. Спрыгнула через дыру в подполье, посветила там фонарем, успокоила. Тут все не так плохо, поменяем пару половиц, хотя я бы тебе посоветовала поменять все и положить с промежутками доски со скатами, как в бане. Вода все равно будет попадать, но не застоится, стечет вниз. «Угу» согласилась Настя, решив довериться опыту строительной феи. «Что тебя еще беспокоит?» спросила Роза, выбираясь из-под пола. Настя рассказала. «Котел? Я не понимаю, как затопить его. Фитиль внутри горит, но от него одного толку мало. Воды горячей нет, а она тут, как я поняла, вся идет от котла». «Ну, пойдем поглядим, что можно сделать», кивнула синеволосая фея. Она долго возилась с котлом, Осмотрела его со всех сторон, прищурилась, открутила отверткой несколько болтов и, убрав узорный щиток, обнаружила в металлическом боку небольшое углубление. Пробормотала загадочно себе под нос. Так и думала, поманила Настю. «Иди сюда, видишь?» Настя присела, заглянула в прямоугольную нишу площадью с ладошку. Там на полированной глади металла горело синим холодным светом клеймо. Несколько символов сплетались воедино. Солнечный круг, пятиконечная звезда, три полумесяца. «Вижу», — кивнула Настя. «Что именно ты видишь?» — уточнила Роза. «Расскажи». Настя перечислила. «Солнце, луны, звезда. Какая-то эзотерическая символика». Фея довольно улыбнулась. «Хорошо. Теперь посмотрим тут». Она прикрутила щиток на прежнее место, подошла к выходящей трубе отопления, провела вдоль нее пальцем. «А тут что видишь?» Настя пригляделась. Вдоль трубы тянулся какой-то голубой проводок. «Странный, будто живой, похоже на жилку или вену». «Проводок, голубенький», — сообщила неуверенно и вопросительно посмотрела на Розу. «Верный ответ?» «Ага». Фея улыбнулась еще шире. Обронила, будто случайно. Все ты, оказывается, видишь. Она направилась в сторону кухни, восхитилась по пути изразцами на полу. Какая красота! Когда они покинули котельную, Настя с опаской поинтересовалась. Послушай, у меня есть еще одна проблема. Какая? уточнила Роза. Крыша течет, проводка коротит. У меня денег мало. Вот. На пару-тройку новых половиц хватит? Думаю, да. Тогда начни с прачечной, чтобы можно было пользоваться стиралкой. Настя вздохнула. Доски, ладно, а работа дорого, наверное, стоит. Фея взглянула на нее непонимающе. Так сама попробуй починить. Ты теперь в своем доме живешь, тут руки нужны. И поверь мне, нет ничего лучше в этом деле, чем собственные умелые руки. Настя изумилась. «Сама?» Со страхом и недоверием взглянула на свои пальцы. На длинные нарощенные ногти, острые, алые, в серебряных блестках, уже порядком отросшие, требующие коррекции. Такой маникюр невероятно нравился Белову, а Насте, помнится, было поначалу с ним дико неудобно. Потом привыкла. Пришлось. «Конечно. В чем проблема?» — подбодрила Роза. «Если что, звони мне, подскажу, что и как. Ну, и YouTube всегда в помощь», — Настя призналась. «Не мой вариант. У меня сейчас нет смартфона. Так уж вышло». Фея только рукой взмахнула. «Решаемо. У меня в машине валяется парочка старых ненужных. Я тебе дам один на время попользоваться. Когда поправишь финансовое положение, вернешь. Настя едва могла поверить в такую удачу — Пробормотала неловко. «Спасибо. А котел, что с ним делать? Вряд ли я с моим нулевым опытом смогу там справиться одна». Катиол. протянула Роза, подумала несколько секунд, что-то для себя решила и заговорщицки, притянув к себе Настю за рукав, прошептала. «Я не могу тебе прямо сейчас обо всем рассказать. Не спрашивай, почему, пожалуйста. Скажу лишь одно». Чтобы все заработало как нужно, тебе придется найти одну вещь. Она подошла к косяку арки, ведущей из прихожей в кухню, подцепила краешек, примыкающих к крашенному дереву обоев, и показала спрятанный под ними голубой проводок, уже знакомый. «Ты же видишь его?» «Да, такой же, как в котельной», — отчеканила Настя. «Все эти проводки тянутся к одной такой штуке». Роза задумалась, подбирая подходящие слова. «Тебе нужно отыскать здесь что-то типа генератора, понимаешь?» Настя честно помотала головой. «Нет». Фея продолжила. «Где-то в доме есть генератор Мак...» Она осеклась. Назовем его пока просто генератор. Необходимо найти его и включить. Тогда все заработает как нужно». «На что он хоть похож, этот твой генератор?» Выдохнула Настя. И вообще я смогу его запустить. Это, наверное, сложно. Если найдешь, сможешь. Уверенно заявила Роза. Думаю, сможешь, ведь Яна Маровна не просто так тебя тут одну оставила. Снова сплошные тайны. Все непонятнее и непонятнее. Чем дальше, тем страннее. И тут Настя поняла, что можно ведь, э, и, как говорится, прямо в лоб поинтересоваться тем, что так волнует. «За спрос не судят?» «Скажи, пожалуйста, Роза», — прямо спросила Настя, «кто такая Яна Маровна? Почему ее все знают и уважают? Она какая-то местная знаменитость?» Ответ феи разочаровал и озадачил. «Прости, но я не могу тебе всего рассказать». Думаю, все выяснится чуть позже. А сейчас мне пора. Еще раз извини, но работа ждет. Настя проводила Розу до фургона и там же получила от новой подруги обещанный смартфон. Потертый, но вполне себе исправный. Обрадовалась. Вдруг получится купить симку без паспорта. Свои паспортные данные она помнит наизусть. Если попадется не особенно усердный менеджер продаж, получится зарегистрировать новый номер, не предъявляя документа. Роза села за руль, завела двигатель. «Материалы привезу вечером. По деньгам там недорого будет. Если у тебя совсем на карте пусто, договоримся о рассрочке, не проблема». Настя вспомнила вдруг. «А инструменты?» «Поищи в доме, должны быть. И помни про генератор». Его тоже обязательно отыщи, крикнула Фея в приоткрытое окошко. Как он хоть выглядит-то? спросила Настя. Вот такой примерно. Роза оторвалась от руля и развела раскрытые ладони, изображая предмет размером чуть больше футбольного мяча, а похож на фонарь. Представляешься фонарь подвесной, Кованный, старинный.